В ту пору чикагское общество представляло собой весьма пеструю картину. Были тут люди, которые внезапно разбогатели после долгих лет бедности и еще не забыли ни своей деревенской церкви, ни своих провинциальных привычек и взглядов. Были и другие, получившие капитал по наследству или перебравшиеся сюда из восточных штатов, где крупные состояния существуют давно. Эти уже умели жить на широкую ногу. И, наконец, подрастали дочки и сынки новоявленных богачей. Они видели возникшее в Америке тяготение к роскоши и надеялись со временем к ней приобщиться. Молодежь эта пока только мечтала о танцах у Кинсли, где устраивались благотворительные базары и вечера, о летних развлечениях на европейский лад. Но до этого им было еще далеко. Первая группа, самая богатая, пользовалась, несмотря на свою невежество и тупость, наибольшим влиянием, ибо высшим мерилом были здесь деньги. Их увеселение поражали своей глупостью. Все сводилось к тому, чтобы на людей посмотреть и себя показать. Эти скороспелые богачи боялись как огня всякой свежей мысли, Всякого новшества. Только шаблонные мысли и поступки, только рабское преклонение перед условностями допускались в их среде. Пригласить в дом актрису, как это нередко делалось в Восточных Штатах или в Лондоне, сохрани господи. Даже на певцов и на художников они смотрели косо. Как бы чего ни вышло. Но если бы из Европы в Чикаго случайно заехал какой-нибудь князь или граф, чего, конечно, никогда не бывало, местные тузы расшиблись бы в лепешку, что, кстати сказать, они и делали всякий раз, когда в их городе проездом останавливался какой-нибудь воротило из восточных штатов. Каупервуд понял это сразу, как только приехал. Но ему казалось что если он станет богатым и влиятельным, построит роскошный особняк, то ему с Эйлин, быть может, удастся всклыхнуть это стоящее болото. К несчастью, Эйлин слишком горячилась, слишком уж явно искала случая утвердиться в обществе и добиться признания. Как дикарь, не приспособленный к самозащите и находящийся всецело во власти стихийных сил, она трепетала при мысли о возможной неудаче. Очень скоро Эйлин поняла, что существует категория светских женщин, совершенно чуждых ей по складу, сблизиться с которыми будет очень нелегко. Как-то раз она видела в магазине жену мануфактурного короля Энсона Мэрила, и та показалась ей непомерно чопорной и холодной. Миссис Мэрилл, мнившая себя женщиной умной и высокообразованной, считала, что в Чикаго для нее нет подходящего общества. Она воспитывалась в восточных штатах, в Бостоне, не раз ездила в Лондон и даже была принята в тамошнем свете. Чикаго представлялся ей просто грязной дырой, городом торгашей. Она предпочитала Нью-Йорк или Вашингтон, но была вынуждена жить здесь. С теми, кого миссис Мэрил удостаивала своим знакомством, она держалась покровительственно надменно и имела обыкновение закидывать назад голову, устало опустив ресницы и страдальчески подняв брови давая этим понять, как нестерпимо пошло все, что ее окружает. На миссис Мэрил Эйлин указала некая миссис Хадлстоун, супруг которой был владельцем мыловаренного завода. Хаддлстоуны жили по соседству с Каупервудами и тоже не принадлежали к избранному обществу. Но миссис Хадлстоун прослышала, что Каупервуды Люди состоятельные, что они дружны с Эдисонами и собираются строить особняк, который обойдется им в 200 тысяч. Молва всегда все преувеличивает. Этого оказалось достаточно. Как соседка она сочла возможным посетить Каупервудов и оставить свою карточку. А Эйлин, не имевшая ничего против такого знакомства, поспешила отдать ей визит. Миссис Хаддлстоун была маленькой, довольно невзрачной, но чрезвычайно пронырливой и практичной особой. «Вы, конечно, слышали о миссис Мерил. Вон она стоит возле прилавка с шелками», — заметила миссис Хаддлстоун, указывая глазами на высокую худощавую брюнетку, очень высокомерную и чопорную. «Посмотрите, как она держит ларнет. Эйлин обернулась и критически осмотрела с головы до ног эту великосветскую даму, от которой так веяло холодом. «Вы с ней знакомы?» — спросила она с любопытством, продолжая разглядывать женщину у прилавка. «Нет, они живут на северной стороне, а у нас каждый вращается в своем кругу», с достоинством заявила миссис Хадлстоун. «На самом же деле...» Наиболее видные семейства считали себя выше всякого деления на стороны и избирали друзей из всех трех районов».